Александр Светлый. Сфера. Один в поле воин. Третий том серии. Могущество дает не только безграничную свободу, но и неизбежно делает его обладателя игрушкой в руках высших сил. Понять, по чью дудку ты пляшешь, иногда важнее, чем все остальное.